Глава 24. Когда моя ладонь оказалась в руке дракона, я кое-что почувствовала. Это было похоже на удар молнии. Никогда прежде не ощущала подобного. У меня даже волоски на руках встали дыбом, а сердце грохнулось мне под ноги. Эймунд Тор тоже что-то почувствовал. Судя по тому, как напряглись его мышцы, мне не показалось. «Я вас знаю?» Внезапный вопрос выбил почву из-под моих ног, и я едва не сбилась так-то. «Почему у меня такое ощущение, будто я вас знаю?» «Вы не можете меня знать. Я первый раз в столице». Соврала я. «Слава двуликому! Он меня не узнал. По крайней мере, мне так показалось. Хотя почему я должна была бояться?» На руках у Джереми мое официальное помилование. Ничего этот дракон мне не сделает. Ваш запах. Мужчина прижал меня сильнее и, чуть наклонившись к волосам, вобрал в легкий их аромат. Зрачки Эймунда Тора тут же вытянулись, стали похожи на змеиные». Но вместе с этим они начали излучать какое-то теплое свечение, как будто там, за ними, внутри, разгоралось пламя, неистовое, бурное и неукротимое. «Что не так со мной и... с этим драконом?» Странная мысль врезалась в сознание пронзительным осколком. «Зачем вы здесь?» Вопрос прозвучал неожиданно. Казалось, неожиданно даже для самого дракона. Затем же зачем и вы? Не думаю, что наши цели совпадают. Дракон смотрел на меня неотрывно, и нужно сказать, не только он. Мой дорогой кузен вместе с герцогом Беккером также сверлили меня взглядами. А когда танец закончится, что мне делать? Не думаю, что Эймунд Тор будет танцевать со мной до самого окончания бала. «Необходимо было придумать план, но, как назло, в голову ничего не лезло». «Неужели вы пришли не для того, чтобы повеселиться?» Я наивно похлопал ресницами, однако дракона так просто было не провести. Вообще что-то изменилось в его поведении за несколько минут танца, и я уже начала жалеть, что связалась с ним сегодня. «Нет». Сухо отчеканил Эймунд Тор. Мне необходимо найти одного человека, точнее, девушку. Хватка мужчины усилилась. Он так крепко сжал мою руку, словно боялся, что я могу сбежать. В душе поселилось нехорошее предчувствие. Страх, который, как я думала, больше не вернется, снова начал давить камнем на сердце. И, судя по всему, продолжил дракон потихоньку уводя меня из круга танцующих я ее уже нашел. бежать вновь стрельнула в голове, однако я не могла вырваться тяжелая рука железной хваткой сомкнулась на запястье и поволокла меня за собой. следом по залу поползли шепотки шу шу, -шу. кто эта девушка? шу шу, -шу это неприлично. Шу-шу-шу, вот же выскочка. И ни одного неприглядного слова о драконе. Будто это я силком волокла его в сторону крытой террасы. Что вы себе позволяете? Я дернулась, чтобы высвободиться, но хватка лишь усилилась, и мне стало больно. Не удивлюсь, что на запястье останется синяк. Дракон остановился возле широкой колонны, что подпирала собой хрупкую куполообразную крышу из цветов. Может, объяснитесь? Я собрала волю, которую у меня была в кулак, и отвоевала-таки свою руку обратно. Запястье ныло. Точно останется синяк. Глаза дракона горели каким-то призрачным огнем, а зрачки пульсировали в такт биению моего сердца, становились то уже. То шире?» Эймунд Тор будто гипнотизировал меня, потому как я не могла отвести от него взгляда. Сглотнув вязкую слюну, едва слышно произнесла. «Что происходит?» «Как вы оказались на балу?» Вопросом на вопрос ответил мужчина. «Не, не понимаю». «Даниэла, как вы оказались на балу?» Настойчиво вопрошал дракон. Лицо его при этом стало подобием маски, будто он запер все эмоции внутри себя. «Кто привез вас в столицу?» Время замерло, а музыка стихла, подобно последнему вздоху ветра перед наступлением бури. Сердце у меня билось в груди, словно птица в клетке, стремящаяся вырваться на свободу. С каждой минутой, секундой дышать становилось все труднее. «Он узнал!» – беззвучно выкрикнул внутренний голос. Хуже этого было лишь то, что дракон появился на этом балу, чтобы найти меня. Я лихорадочно осмотрела террасу. Сейчас она была пуста, лишь вдалеке доносились глухие голоса. «Может сбежать?» – мысль пронзила разум острым осколком, но я быстро поняла, что это довольно плохая идея. «Эймунд Тор меня нагонит» он же дракон, а еще кузен. Если вы надумали сбежать от меня, дракон будто прочитал мои мысли, и от этого стало совсем не по себе, то у вас вряд ли выйдет. Чего вы хотите? Я постаралась успокоиться, не съест же он меня в конце концов. Правду, отчеканил Эймунд Тор. Мне нужно знать правду. «Что вы делаете на балу? Кто привез вас в столицу, купил платье, украшения? Кто ваш покровитель?» В голосе дракона прозвучала сталь, и, клянусь, я услышала утробное рычание, словно внутри него сидело хищное косматое животное, хотя это ведь так и было. Дрожь прошлась по позвоночнику, будто отстукивая молоточками, от паники сдавила грудь. Я пыталась глотнуть свежий вечерний воздух, но он растекался по легким противным страхам. «Я жду!» Рык дракона разлетелся по террасе. «Мой брат!» Отнекиваться и скрывать то, что я оказалась в столице благодаря кузену, не было никакого смысла. Дракон, как и Джереми до него, загнал меня в ловушку. Не вырваться, ни сбежать, и никто мне не поможет. Я оказалась одна, из-за чего мысли об отъезде обратно в Блэктаун стали терзать меня еще сильнее. «Ваш брат?» Бровь Эймунда Тора приподнялась. «Граф Джереми Хилл, у него мое помилование. Император помиловал меня и разрешил присутствовать на балу дебютанток». «Император?» Мужчина вздохнул. Закрыл глаза, словно собираясь с мыслями. А может, он пытался таким образом успокоиться? «Уже довольно давно», — продолжил дракон. «Не принимает подобных решений. Вас обманули». «Я видела подпись. Мне не хотелось верить в эти слова». Ее могли подделать. Или...» Он снова глубоко вздохнул. «Императора вынудили подписать документ. Возможно, у вашего брата есть выход на членов совета». В голове прозвенел голос Джереми. «Мой друг Джонатан Хейгл, императорский юстициарий, и заседает в совете». И тот разговор в театре. Все вставало на свои места. Пазл собрался. Ни у кого даже в мыслях не было помиловать мою семью. Джереми все сделал специально. Чтобы что? Выдать меня замуж? Да, и как можно выгоднее. Уверена, герцог Беккер далеко не беден, и ему нужны наследники магии. Такой внезапный приезд кузена. Я ведь чувствовала, что что-то не так. У Джереми с самого начала был план. Конечно, как только мне исполнилось 18, тогда я стала лакомым кусочком, а прежде ни у кого из родных даже в мыслях не было нам помочь. Кроме того, продолжал злорадствовать дракон, помилование такой семьи, как ваша, обязано пройти через три судебные инстанции, а я ничего не слышал об этом. Должно быть вам приятно. Бросила я в ответ. Внутри у меня сейчас клокотало такое раздражение, обида и злость, что для других эмоций больше не осталось места. Что именно? Не понял Тор. Как? Усмехнулась я. Вы раскрыли очередное дело. И как чудесно, в нем снова фигурирует фамилия Марроу. Я ведь теперь преступница, так же, как и мой отец нахожусь в столице незаконно. Наверное, вы упрячете меня в темницу, или, быть может, сошлете на каторгу, а знаете...» Я уперла руки в бока. «Это даже к лучшему. Не появись вы сегодня у меня на пути, вполне возможно, я бы уже стала невестой престарелого вдовца». «Невестой?» Голос дракона внезапно дрогнул, а зрачки сузились, превратившись в две тоненькие ниточки. «Сами подумайте!» – дернула подбородком. «Зачем моему брату так рисковать? Он решил продать меня!»